Событие сорок с е д ь м Петр Дмитриевич п о ж а р с к и й бережно листал новые книги. Книг было три. Самая дорогая не по цене, конечно, по будущему влиянию на всю историю России была алгебра и начало анализа за шестой класс. В учебнике была теория и задачи по интегральному и дифференциальному исчислению. Декарт, Кавальери, а к е л и н и и Эригон смогли. Теперь уже и остальные математики. Это исчисление освоили, но сперва пришлось помучиться. Петр, прочитав когда-то в интернете про Лейбница, братьев Бернулли и прочих апологетов анализа, отлично понимал, что теперь Россия обогнала Европу на с т о л е т и е А так как лучших он уже из этой Европы вывез и продолжает вывозить, то может и навсегда отстала Европа-то. Недавно вон прибыли из Франции сразу два математика с интересными фамилиями. Молодого бакалавра юриста звали Пьер Ферма. Вместе с сыном приехал и его отец, второй городской консул Тулузы, богатый купец, кожевник Доминик Ферма. Прибыл совсем семейством: женой, двумя сыновьями и двумя д о ч е р я м и Пусть живут, будем считать это набором. Так продавали в конце 80-х годов XX -го века дефициты разные. Уж Пьер Ферма точно был дефицитом. Второй носитель известной фамилии был Этьен Паскаль. Этот товарищ работал председателем налогового управления в небольшом городке Клермон-Ферран в провинции Овернь. Его жена Антуанетта б е г о н была дочерью Сенешаля Аверни. Самого будущего великого математика и изобретателя тачки и общественного транспорта Антуанетта родила в роддоме Вершилова. 19 июня 1623 года. Этьен и сам был математиком-самоучкой и даже открыл и исследовал неизвестную ранее алгебраическую кривую, с тех пор получившую название улитка Паскаля. Великий блес Паскаль пока только о г у к о л ничего, вырастет и изобретет метро. Вторая книжка была ожидаема: деревянные солдаты Урфинаджуса. Тандем из дружины Юрьевича о с о р и н а автора жития у л е а н и и о с о р и н о й и инока Парфена Ожогова написал свою уже третью книгу. Когда Петр в последний седьмой раз исправил их старинный стиль и привел к нормальному литературному языку, книга получилась вполне читаемой и уж точно интересной. Петр рассказал им содержание следующей книги Волкова «Семь подземных королей». Помнил он ее уже не очень и кое-что додумал сам. Третья книга была тоже ожидаема, но не так быстро. Томазо Компанелло написал свою "Дорогу в город солнца", можно сказать автобиографию. Петр прочитал перевод, что составил вместе с Захарией Капыстинским Инок Прокопий, ученик Захария, и срочно передал в печать, причем сразу на двух языках и на л а т ы н и и на русском. Эта книга и у нас, и в Европе будет подобна бомбе, так красочно расписал узник Ватикана все учения, что испробовала на философии инквизиция. Сам Захария со своей книгой бился еще. Не просто писалась история государства российского. Монаху явно не хватало материала. Он послал письма в Москву и в Киев с просьбой прислать некоторые книги, но пока ни книг, ни ответа не получил. Сейчас он со вторым своим учеником и н о к о м ф о м о й переводит с древнегреческого на русский или Аду Гомера. Вернее, помогает переводить профессору Арнольду ш в а й ц е р у Гер профессор, после того как была напечатана его книга «Легенды древнего мира», получил от царя дворянство и небольшую деревеньку в Балахинском уезде и с удвоенной силой взялся за перевод Гомера. Князь Пожарский. Посмотрел их современный труд и понял, что так изуродовать великое произведение он не даст. Поэтому он вызвал артиста цирка Миншу Трифанова и три дня обучал того ямбу. Конечно, генерал Афанасьев, как писал тот же Пушкин, ям подхорея отличить бы не смог, а про анапист и дактиль с а м ф и б р а х и е м просто слышал в школе на уроке литературы, да и то больше 80 лет назад. Но с тех же уроков засела в памяти, что строчки: "Морозы солнца день чудесный, еще ты дремлешь друг прелестный. Пора красавица, проснись, открой с о м к н у т о й негой взоры". Написанный ямбом. Вот ориентируясь на эти стихи, они и пытались сделать Илиаду стихотворной и рифмованной. Менше ь был просто гений. За год в Вершилова он отъелся и перестал походить на белобрысый скелет. Жуковский, п е р е в е д я Илиаду и Одиссею на русский, не смог ее зарифмовать, а вот у с к о м о р о х а с трудом и медленно, но получалось. Работая с парнем, Петр вспомнил и про слово о полку Игореве. В конце 20 века был скандал с этим словом. Кто-то из историков докопался, что Мусин-Пушкин его украл в к и р и л л о Белозерском монастыре Вологодской области. Петр как вспомнил это. Так сразу написал патриарху Филарету письмо, чтобы он дал команду этот шедевр найти и ввершилово, со всем возможным бережением переправить, ибо хочет он издать труд сей. Сейчас в наборе у Питера Шваба еще две книги: во-первых, это сам город Солнца в переводе того же Капыстинского, а во-вторых, из Англии привезли рукопись англо-русского словаря лекаря Марка Рибле. Тот был уже совсем плох, но дети уговорили престарелого ц а р е в а л е к а р я продать рукопись за 100 рублей. Надо сказать, что служители двух противоборствующих конфессий христианства Томазо Компанелло и Захария к о п ы с т и н с к и й стали з а к а д ы ч н ы м и друзьями. Они бывало спорили и даже ругались, но потом вновь мирились. Томазо даже переехал в терем, который Пожарский выделил киевлянам. Все равно мы целыми днями работаем над рукописями. Объяснил свою просьбу философ. Да пожалуйста, лишь бы работа не страдала. Да и быстрее так итальянец русский выучит. Захария плюется, конечно, эту муть переводя, и все пристает к Петру. Зачем он хочет это издать? Ведь это же бред. Какие еще общие жены и скрещивания толстых с тонкими? Именно что бред. Нужно чтобы и остальные это поняли. Тогда зачем вы его пригласили Вершилова? А что ты чувствовал, когда переводил его дорогу городу солнца? А ведь правда, ты князь непростой человек, тебя бояться надо, врагам Руси обязательно. Петр аккуратно закрыл учебник по математике. Что ж, с шестым классом теперь все неплохо, уже два учебника есть, по математике и по русскому языку. Он сам выбрал время и записал все правила, какие только помнил по современному русскому языку, но ну и все исключения из этих правил. Хотя так за почти сто прожитых лет и не понял, почему слово деревянный должно отличаться от слова к о н о п л я н ы й Но ведь не дураки же так решили. Не будем ничего менять. Да и учителям будет за что детям двойки ставить. Интересно, что же делать с учебником математики за седьмой класс? Где бы взять Лобачевского? Может за год ферма чего придумает?